Лобки был худой и коричневый, будто вырезанный из куска сосновой коры. Черные волосы падали на уши сосульками, луковые глаза, как большущие ягоды смородины. Губы толстые, но с башмаком. Он все время ходил голышом. Девчонки сперва отворачивались и сопели от неловкости, а потом привыкли, будто так и надо. Сырая веранда, правда, ворчала порой, но не от настоящего смущения, а по привычке. Чтобы угодить ей, Локи иногда мастерил себе юбочку из травы. Но трава быстро видала и рассыпалась, а подновлять ее Локки забывал. Он ведь гулял в таком виде не из вредности или нахальства, а по обычаю. В тех жарких местах, где Локи жил раньше, все пацаны и девчонки так ходили лет до десяти, а ему не было и восьми. Непонятно, из какого давнего времени, из какого древнего народа он попал сюда. И главное, почему? Наверное, в пространствах случился какой-то гравито-магнитный и темпоральный сбой, и бесцветные волны пошли не туда, не к тем астероидам, что предназначены для детей народа Локи, а в иную грань Вселенной. Великий кристалл, он ведь полон всяких странностей неведомых науки. Кстати, настоящее имя Локи было такое, что куда там музыканту Ардональду. Коричневого пацаненка звали Стина, так и чтилок Кицдана. Попробуйте запомнить и сказать. Вот то-то. Не думайте, что он из какого-то полудикого племени. У них там была могучая цивилизация. В городе, где Локки жил с родителями, братьями и сестрами, население было не меньше миллиона. Каменные дома, храмы, всякие пирамиды, рынки, театры и школы. Вот только обычаи там процветали зверские. Жрецы, которые командовали всей жизнью, то и дело заявляли, что для милости богов нужны человеческие жертвы. Обычно для таких жертв брали пленников или бедняков, которые задолжали богачам. Но случалось и по-другому. Однажды долго не было дождей, и жрецы вопросили своих богов, чего те хотят. Потом бычьей кровью нарисовали поперек мостовой черту, И решили, кто из прохожих первым ее перешагнет, того и отправит на жертвенник. А жители-то ничего не знали, тем более ребятишки. И беззаботный цтина кочтелок Кицдана в припрыжку гнал по плитам звонкий бронзовый обруч. Такие недавно появились в городе игрушки. И, конечно, через черту. Нет, жрецы не схватили мальчишку сразу, проследили, где живет. а потом с бубнами и флейтами явились к его дому и объявили волю богов. Мама тут же упала без чувств. Отец, он был покрепче и чтил законы. Встал на колени и благодарил жрецов за великую честь, оказанную его сыну. Мальчишке суждено спасти от засухи великий народ Стаанна Таинна А О Локе сперва ничего не понял. Даже интересно было, как его обредили в яркие длиннополые одежды и под музыку водят по улицам, а люди воздевают руки и падают ниц. Но скоро он сообразил, что к чему, обмер от страха и попытался бежать из храмовой комнаты для почетных жертв. Но разве от жрецов скроешься? Наутро беднягу привели на площадь перед громадной ступенчатой пирамидой, чья вершина упиралась во владение пернатых владык. На площади, несмотря на солнечный свет, чадили сотни факелов, гудели бубны. С Локки сняли парадные одежды, чтобы не запачкать. Глядишь, пригодятся для другого. Положили его ревущего от ужаса спиной на выпуклый камень-жертвенник. Дядька в золоченном колпаке взял кривой бронзовый нож. Локки так и попал на астероиды с черно-красной квадратной дырой в груди, где не было сердца. Конечно, скоро сердце выросло, рано закрылась. Коричневый мальчишка повсхлипывал, пооглядывался и, как все, начал привыкать. Скоро научился логике языку, на котором говорили остальные. Пытался учить новых друзей своему, но только Голован и Доня усвоили несколько фраз. Остальные никак. Потому что не язык, а какое-то сплошное они и цеканье. Но Локи начал разговаривать на выученном языке и рассказал свою историю. Конечно, вы можете удивиться, как рассказал, если на астероидах не принято говорить о прошлом. Да, не принято. Но иногда приходится, если попадаешь сюда впервые. Должны же обитатели здешнего мира знать друг про друга, кто откуда. Локи с первых дней почти не скучал. Сначала он решил, что попал с жертвенного камня прямо в звездное жилище богов. а когда разобрался, что к чему, сильно тосковать было уже поздно. Хотя, кто знает, может, и он потихоньку плакал иногда перед сном в своей хижине. А сейчас Локки за обе щеки уплетал почти настоящие вареники и каждые полминуты просил еще. Его щеки были перемазаны вишнями и сметаной. Он похлопал по животу. Живот сделался выпуклым, как набитая коричневая сумка с кнопочным замком. «В конце концов ты лопнешь!» — пообещала сырая веранда голосом старинной гувернантки. «Но это что-то такого! Лопну и опять склеюсь. Аленка, дай еще!» Однако новый вареник он проглотить не успел. По вселенной разнесся яростный рев. По всем, даже самым глухим пространствам. От него закачались, как елочные игрушки отдаленной галактики. И зашаталась минкина голубятня. Все подскочили, а музыкальный Донни поморщился. Он терпеть не мог таких вот негармоничных звуков. Опять этот рыкка. Да, безусловно, это ревел, великий и непобедимый, грозный и безжалостный, черный и многолапый, ужас вселенной рыкка Аккабалда. Конечно, в пространствах почти нет воздушных масс, и обычные звуковые волны в них не проходят, но зато хватает всяких других. Магнитных, радиокосмических, гравитационных, электрических и таких, у которых пока нет названий. Жители астероидов прекрасно слышали их, так же, как на Земле слышат обычные звуки. И вот рык, как кабалда, ревел на всех этих волнах, причем сквозь ярость пробивались жалобные нотки. «Чего это со стариком не того?» — сказал Голован, и вареник. «Азотную комету опять проглотил, что ли?» Но оказалось, что дело не в комете. Скоро появился коптилка, и все стало ясно.